Кругом зеленели всходы, солнце стояло высоко, Весенними цветами были охлёстнуты луга. Большое стадо послось в приволье, Пастух-подросток в длинном рваном балахоне дудел в рожок. Амелька шел и улыбался, всему радовался, все благословлял. Вот он, легкий ветерок, вот жаворонок вьётся, Стая бабочек порхает над цветами а у него, между прочим, в кармане тикают часы. Начищенные сапоги чуть-чуть скрипят, пиджачок, галстук, все такое. А всего удивительней, всего радостней для Амельки — воля. Встал, пошел. Ни тебе часовых с ружьем, ни тебе ненавистных стен тюрьмы. Но ведь Амелька — правонарушитель, ведь он далеко еще не отбыл положенного срока. Хотя он прожил в трудовой коммуне две недели, а все еще не может освоиться с новым режимом полного доверия, выйдет за бывшие барские ворота, и вот как тянет оглянуться, и мерещится враждебный строгий окрик: "Стой, стрелять буду", но все молчит. По земле он ступает хозяйской ногой, уверенно и бодро. Что ж, значит, Амелька в самом деле человеком стал. Все непременно. Между прочим. На лугу возле церковной ограды гуляла молодежь. На штабеле старых бревен девушки в коротких платьях. Многие стрижены по-модному. Возле каждой парень в пиджаке и при Щелкали семечки, шутили, обнимались. Немножко для приличия девушки повизгивали. А на лугу шел русский пляс. Подвыпивший курносый гармонист обливался потом. Плясуны рыли каблуками землю. Чуть поодаль стояла группа негостеприимно встреченных Амелькиных товарищей. Они одеты чисто, и вид у них скромный. Но крестьяне, молодежь и мужики относились к ним задерчиво. Танцующие парни, делая возле них круг, нравили как бы не невзначай плюнуть в их сторону, расхохотаться или охально прокричать. «Берегите, братцы, кошельки! Шпана пришла!» а с бревен летело озорное. — Где, где, где? — Да вот, нечто не видите. — Манька, не хочешь ли станцевать вон с ним? Он те сережки то золотые, чихнуть не успеешь, срежет. — Они частяки, городские, пролетарь. А драться, товарищи, можете? — А попробуй, плюнем в рот. — Ни черта, только оботрутся. И все это покрывалось грубым хохотом. Земля горела под ногами оскорбленных коммунаров. Но они, с трудом сдерживая себя, молчали. Только Амелька, тяжело дыша, сказал. «Товарищи, при чем тут такое ненавистничество? И вы, и мы трудящиеся? В чем дело?» «Не пялься!» — крикнул гармонист. «Жаль гармонь ломать, а то я те-то по маковке-то хлобыснул бы!» «Глупо!» — сказал Амелька, и подбородок его дрогнул. «Гармонь дана, чтобы играть, а голова...» — Чтоб думать. Ха — Ха-ха, думать. Да у тебя, наверное, в башке-то в шесть три короба. Эх ты, коммун-матушка, Губашлеп! Вот что, ребята, господа коммунщики, подошёл беспоясый пьяный мужик с разбитым носом. — Вы утекайте, пока мы не напились, а то ноги из спины повыдернем. Жулики, лешегоны. Амелька разыскал Фильку в избе читальни. Пойдем в гости к бывшему хозяину моему. Я с ним помирился, — сказал Филька. Изба дяди Тимофея дым коромыслом, как трактир в базар. Долгобородый хозяин был под большим турахом, но все же сразу увидел вошедших. — О, Филиппушка, Филипп, Избарином! Залазь, залазь. Эй, девки, пиво. Потому... Чьё мы пьём? Своё или советское? Врёшь, своё. Ничего не отдадим. Шалишь. Так ли, гостеньки? Так, справедливо, так, поддакивали захмелевшие мужики. Заруби на носу, заруби на носу. Эй, Филька, заорал хозяин и погрозил крепким кулаком. Ты хоть и умный, а по самое это место дурак. Наташка. «Батьку с маткой чтишь? Отстань, батюшка. Чти отца твоего и матерь твою, и благо тебе будет, поняла? А книжицы твои, тьфу-тьфу-тьфу, у меня вот где книга!» Хлопнул он себя в лоб ладонью. «Тут тебе весь закон. Да у меня в старь восемь троек ямщин гоняли. Да у меня товаров на пять тысяч было!» «Да я кредит у купцов на десять тысяч имел! А теперь я что? Где купцы? Где тройки?» Он скосоротился, взмотнул бородой и заплакал, роняя слезы в стакан с вином. «Убивать надо этих самых ученых! В землю на втоптать! Что они, сволочи, наделали? Россию взбаламутили!» Знаю я их сволочей, еще в 905 году Достукались, да достукались да дьяволы, довели да Россию до ручки, и Бог-то, батюшка, на землю нашу очи закрыл. Ах, без меня желайте! Живите, вот и живем, вот и маемся, в безумии, в злобе, в лихоимстве. Суета сует это. Гибель всему, скончание, внемлите языцы, что сказал Господь. Он опять погрозил кулаком и подавившись слюной и слезами, закашлялся. Это верно, это верно, откликнулся дизентер, говоривший с Амелькой. В злобе нет спасения. Добром надо против злобы ласку. Огонь водой туши, милай расчувствовался хозяин и полез целоваться с дизентёром. Молодая бородка и полуседая бродище сплелись в одно, губы влипли в губы. «Катюха! добер, парень! Хороводь! лапой парня в мужики себе! Свадьбу справим, пока не разорили! Отбирай, отбирай, дьяволы!» Ха-ха, иди, говорят, к ним в артель, в бедняцкую. Да что мне в их не артели делать? Тьфу, а вот организуй артели из богатеев. Из богатеев? Неожиданно взъерошился Филька. Молчок-старичок, стукнул в стол хозяин. Тарелки подпрыгнули. Соленый грусть, как лягушонок, скакнул на стол. Нет, шалишь, с беднотой нам не по пути. Бедняк завистливый, жадный. Да будь он трижды через нитку проклят, Ежели я с ним. А вот, я много имею, много трачу. Мне не жаль, а бедняку жаль. Он мне будет в рот глядеть, А чуть что и за бороду сгребет. А я православный вот как. Ежели праздник, гуляй. Ежели дочек выдавать, ух ты, Неделю пировать. Хозяйка! Где гусь? Тащи из печки гуся. Съели и май другого, и май сразу трех. Филька, Григорий, и май жарь, становь на стол. Он зашатался по избе и, задыхаясь, упал на кровать.